6. Инерция. Инспекционная поездка. Подвешенное состояние разбило вдребезги все надежды на гладкий переход, возникшие в ходе генеральной репетиции, уничтожив уверенность детей в себе. Наконец они осознали, что жизнь гораздо сложнее, чем они ее себе представляли. И тем не менее, стране детей с трудом удалось подняться на ноги. В течение первых двух месяцев новой эпохи страна сосредоточилась на том, чтобы оправиться от ран, нанесённых подвешенным состоянием, и удержаться на рельсах. Работа шла с трудом. Чтобы получить представление о том, в каком состоянии пребывала страна, трое детей-руководителей посвятили две недели поездкам по стране. Дети говорят то, что думают. Куда бы ни приезжали Хуахуа, Ачкарик -Хуа, и Сяомен, дети высказывали им то, что было у них на сердце, и юные руководители были втайне потрясены тем, что узнали о настроениях в обществе. Вкратце его можно было выразить тремя словами – усталость, скука и разочарование. В первый день инспекционной поездки мальчик из Тяньциня показал Хуахуа -Хуа свой ежедневный распорядок. Подъём в 6.00, быстро позавтракать, в 6.30 гуманитарные науки, пятый класс, в основном самостоятельные занятия. В 8.30 начало работы, окончание работы в 17.00, после ужина в 19.00 занятия по прикладным дисциплинам, связанным с профессией. Конец занятий в 22.00, после чего ещё час гуманитарных наук. День завершался только в 23.00. «Я устал», — пожаловался мальчик. «Просто устал. Все последние дни мне хочется только спать. До самого конца света». В Шанхае трое руководителей осмотрели ясли. В мире детей уходом за младенцами занималось всё общество, поэтому ясли были большие. Как только Хуахуа, Очкарик и Сяомен вошли в дверь, их остановила группа девочек-воспитателей, потребовавших, чтобы они целый час сами ухаживали за малышами. Несмотря на возражения помощников и охраны, толпа, быстро разросшаяся до тысячи с лишним человек, буквально захватила юных руководителей в заложники, и тем, в конце концов, пришлось уступить. Их отвели в большую комнату, и каждому был поручен уход за двумя младенцами. Лучше всего справилась с задачей Сяомен. Её малыши были радостны и довольны, однако по прошествии часа спина у неё болела, а ноги тряслись уахуа и Очкарик провалили задание с треском. Порученные их ухода четыре младенца непрерывно кричали, отказывались есть молочную смесь и никак не хотели засыпать. Они просто завывали сиренами. Так громко, что разбудили малышей в соседних кроватках, и вскоре уже все 20 младенцев крутились и плакали. К концу часа Хуахуа и Очкарик были на грани психического срыва. «Теперь я вижу, как нелегко приходилось со мной моей маме», пробормотал Хуахуа, -Хуа, обращаясь к сопровождавшему его журналисту. «Но твоей мамы ты был один», презрительно фыркнула девочка-воспитательница. «Каждый из нас приходится ухаживать за двумя, а то и тремя малышами. А по вечерам мы должны учиться. Это просто ужасно». «Точно», подхватила другая девочка, «мы больше так не можем. Пусть этим занимаются мальчики». Самое глубокое впечатление на детей руководителей произвело посещение угольной шахты в провинции Шанси, где они увидели весь производственный процесс в исполнении шахтеров-детей. Не успела начаться смена, как сломался угледобывающий комбайн. Ремонт огромной машины, застрявшей в пласте пустой породы на глубине несколько сот метров под землей, в кромешной темноте, навивающей клаустрофобию, стал просто кошмарной задачей, требующей физической силы, сноровки и терпения. Когда дети, наконец, починили проходческий щит, порвалась лента конвейера. Маленькие шахтеры, закидывающие уголь лопатами, были черными с ног до головы, и только белые зубы блестели, когда они открывали рот. Замена ленты оказалась изнурительным занятием, и когда она была закончена, все валились с ног от усталости. Приближался конец смены, поэтому ребята успели наполнить только одну вагонетку, но та сошла с рельсов, проехав лишь несколько метров. Какое-то время дети пытались поднять её рычагами и домкратами, но вагонетка даже не шевелилась, и в конечном счёте им пришлось разгрузить её, чтобы поставить обратно на рельсы. Они надрывали спины, дыша воздухом, насыщенным удушливой угольной пылью. Когда вагонетка, наконец, была поставлена на рельсы, Пришлось снова загружать её углём, что потребовало больше сил, чем разгрузка. Когда юные шахтёры поднялись из забоя, они свалились на полу в раздевалке, покрытые угольной пылью, слишком уставшие, чтобы идти в душ. Всё прошло замечательно, сказал один из юных шахтёров. По крайней мере, никто не пострадал. В забое бывают шесть типов вещей: уголь, порода, железо, дерево, кости и плоть. Самые мягкие — это кости и плоть, а детские — особенно. Для поддержания общественного порядка в стране детей требовались силы и выносливость взрослых, что для большинства детей оказалось очень трудно. И это ещё полбеды. Для того, чтобы выполнять простейшую работу, ребёнку должно было быть по крайней мере 8 лет, а для более сложной работы уже требовался возраст 10 лет и старше. Поэтому относительная доля трудоспособного населения значительно снизилась по сравнению с тем, что было прежде, и детям приходилось трудиться гораздо более напряженно, чем взрослым. Добавим к этому учёбу, и станет ясно, как сильно уставали дети. Практически у всех болела голова, они пребывали в постоянном стрессе, и в целом здоровье детского населения резко ухудшилось. Однако юных руководителей больше всего беспокоило психическое состояние детей. Ощущение новизны труда давным-давно прошло, и дети обнаружили, что по большей части работа является тупой и монотонной. Незрелый детский разум с огромным трудом представлял жизнь как нечто строгое и упорядоченное, при этом отсутствовало мотивирующее присутствие родных, поэтому дети не понимали значения своей работы. Без духовной поддержки, тяжёлая, однообразная работа совершенно естественно превращалась в изощрённое истязание. Когда юные руководители посетили электростанцию, один мальчик красочно описал своё эмоциональное состояние. «Смотрите, вот мы должны сидеть весь день в центре управления и таращиться на все эти цифры и стрелки, лишь изредка что-то подправляя, когда показатели выходят за границы нормы. У меня не осталось никаких чувств к своей работе. Я словно стал частью огромной машины. Какой в этом смысл?» Возвращаясь на самолёте обратно в Пекин, руководители, погружённые в свои мысли, смотрели на проплывающие внизу горы. «Не знаю, как долго мы сможем выдержать», — пробормотал Хуахуа. «Жизнь никогда не бывает простой», — заметила Сяо Мэн. «Жизненные представления у детей по-прежнему на уровне начальной школы, но рано или поздно они до всего дойдут». «Лично я настроен скептически», — покачал головой Хуахуа. -Хуа. «Возможно, образ жизни взрослых, перенесённый на нас, окажется неработоспособным. Взрослые думали о детях со своего уровня, но они не понимали, что дети другие». «Другого пути нет», — сказала Сяо -Мэн. «Вспомните глутамат натрия и соль». Цена этого — напряжённая работа. Тот важный урок, преподанный в конце обыкновенной эпохи, сделал глутамат натрия и соль символом фундаментальных основ экономики. Напряжённая работа — это ещё не обязательно работа, доставляющая боль, работа без надежды, не приносящая радости. Дети должны работать как дети. Очкарик был прав. Мы ещё не открыли основополагающие законы мира детей. Они повернулись к Очкарику. Тот в ходе инспекционной поездки почти ничего не говорил, но молча наблюдал. Очкарик никогда не выступал с публичными речами, и когда в одной крупной компании, куда приехали юные руководители, его стали настойчиво просить выступить с обращением, он бесстрастно произнёс «Моё дело не говорить, а думать». С тех пор эти слова стали крылатой фразой. И вот сейчас Очкарик вёл себя так, как обычно, Сидел с чашкой кофе в руке, молча глядя в иллюминатор на облака и землю внизу, быть может, наслаждаясь видом, быть может, погружённой в мысли. «Эй, профессор», — окликнул его Хуахуа, -хуа, — «ты должен высказать своё мнение». «На самом деле это не настоящий мир детей», — сказал очкарик. Хуахуа -хуа и Сяо Мэ уставились на него. «Вы только подумайте, какие огромные перемены принесла человечеству вспышка сверхновой», продолжал очкарик. «В одночасье во всем мире остались только одни дети. И это повлекло за собой другие грандиозные перемены. Вот пример на вскидку. В нынешнем обществе нет семьи. В прошлом одно только это обстоятельство изменило бы кардинально саму структуру общества. Сверхновая показала, что в мире детей огромное количество аспектов, о которых мы даже не подозревали. Но сейчас, по сути дела, по сравнению с миром взрослых, никаких фундаментальных перемен не произошло. Общество движется по той же самой колее. Вы не находите это странно? А как, по-твоему, всё должно быть? Спросила Сяомен. Не знаю, печально покачал головой очкарик. Я просто уверен, что должен быть какой-то другой путь. Вероятно, сейчас мы имеем дело лишь с последствиями инерции, доставшейся от мира взрослых где-то в глубине что-то накапливается, зреет. Просто это до сих пор никак не проявилось. Возможно, настоящий мир детей ещё даже не начался. Ты хочешь сказать, мы направляемся к новому подвешенному состоянию? Не знаю, — снова покачал головой очкарик. Хуахуа -хуа встал. Хватит. Мы и так достаточно ломали голову над этим в последние дни. Давайте займёмся чем-нибудь другим. Как насчёт того, чтобы сходить в кабину и посмотреть, как пилоты управляют самолётом?» «Зачем напрасно беспокоить людей?» — возразила Сяо Мэн. Но Хуа-Хуа настоял на своём. Во время долгих перелётов в ходе инспекционной поездки он частенько заглядывал в кабину и подружился с пилотами-детьми. Сначала хуахуа -Хуа только задавал вопросы, но затем начал приставать к пилотам, чтобы те позволили ему поуправлять самолётом. Пилоты упорно отказывались, ссылаясь на то, что у него нет лицензий. Однако на этот раз Хуахуа -Хуа поднял такой шум, что командир корабля уступил. Однако как только Хуахуа -Хуа взял штурвал в свои руки, огромный И-20 стал вилять вверх и вниз словно вагон на американских горках, и Хуахуа -Хуа вынужден был вернуть управление пилотом. "Но почему мы не можем просто поменяться работой?" спросил Хуахуа. -Хуа. "Я ни за что не соглашусь меняться". — улыбнувшись, покачал головой командир корабля. — Управлять страной значительно труднее, чем управлять самолётом. А у нас сейчас большие неприятности. И действительно, в это самое мгновение, на Земле в десяти тысячах метров под ними, накопление, о котором говорил Очкарик, достигло критической массы. И всем предстояло оценить в полной мере последствия этого.